Глава 5. Несмотря на кажущуюся сложность операции, прошла она штатно. Вместе с инженером Корнеевым за бортом вызвался поработать оператор буровой установки «Медведев». Пока капитан Старпом и пилоты сочиняли текст послания, остальные помогали добровольцам готовиться к работе в открытом космосе. «Балычев» довольно быстро собрал все необходимое согласно списку Корнеева. Валерия Мирская и геолог Васильев тем временем помогали мужчинам облачаться в скафандры. Единственным слабым местом плана инженера был сам процесс выхода в открытый космос. После разгерметизации, вызванной то ли взрывом, то ли столкновением, пострадали два отсека — реакторный и шлюзовой — Конечно, роботы-ремонтники оперативно устранили пробоины, запенив их специальным раствором. Но дать стопроцентную гарантию, что заплатка выдержит резкие перепады давления, не мог никто. К счастью, все этапы операции прошли благополучно. Шлюзовую камеру перед выходом проверили дважды, и только после решающей отмашки капитана – Корнеев и Медведев приступили к работе. Во время выхода в открытый космос Виктор лишь помогал инженеру, был его дополнительной парой рук. В его обязанности входило подавать, держать, крутить, убирать, когда скажут, и не мешать. Всю основную работу Корнеев выполнял сам. После долгого и нудного демонтажа внешних защитных панелей корпуса он приступил к непосредственному подключению кабелей питания к системе ЧСДВ, а затем долгих два часа возился с отладкой оборудования. Руки Медведева уже были не нужны, и, дабы не болтаться без дела, он сам предложил капитану осмотреть Марк-10 и его повреждения. Капитан дал добро, всех интересовал характер этих повреждений, поэтому визуальный осмотр — Мог дать хоть какую-то пищу для размышлений. И он дал. «Похоже, мы на что-то напоролись», — прокомментировал то, что увидел Медведев. «Длинная пробоина. Бронированные листы обшивки словно кто ножом порезал. Края вогнуты внутрь. Вот тебе и скрежет», — сказала Алла Мар. Виктор почему-то уверен, что в этот момент она смотрела в глаза физику Ильину, и взглядом просила у того прощения за весь экипаж. — Края обуглены, — уточнил Сопкин. — Никак нет, Кэп. Они именно что прорезаны. Никаких следов термического воздействия. — Но такого просто быть не может, — возмутился капитан. — Ты ничего не путаешь? Медведев настроил камеру на шлеме, и постарался показать пятиметровый надрез обшивки во всей красе. Когда фиксировал повреждения в корпусе реакторного отсека, капитан вдруг попросил его замереть. ь т а к н и к а Витя, термопленку. Так, что это?» Медведев понял, о чем говорит капитан. В проеме между термоплитами обшивки и внешним, так называемым «легким корпусом» В ворохе искореженных плат, проводов и трубок виднелся какой-то блестящий продолговатый предмет. Вид у него был, прямо скажем, нестандартный. «С виду железка какая-то полированная. Ого! Острая! Береги скафандр, Витя!» предупредил капитан. «Ты достать ее оттуда сможешь? Постараюсь!» Медведев в Попытался раскачать непонятный предмет рукой, но вскоре понял, что тот застрял в гермопене, который роботы изнутри заделали дыры в отсеках. «Нет, Кэп, не выйдет. Пена слишком крепко держит. А дуриком выламывать не хочу. Вдруг опять разгерметизация». «Витя», — вмешалась в разговор Алла Мар, «а ты можешь отрезать от этой штуки кусочек? Мы бы тут анализ провели». Ответ отрицательный. Как я вам ее отрежу? Эта хрень бронеплиты Марка как масло порезала. Представляете, насколько она прочная? Ладно, согласна. Пустая затея. А на что эта штука похожа вблизи? Мы тут видим нечеткое изображение чего-то блестящего. Ну, она длинная. Сантиметров сорок. Гладкая, продолговатая. На сосульку п о х о ж е только металлическую. Такое ощущение, что она из застывшей ртути сделана. Ты хоть поскреби ее чем-нибудь, — взмолилась Алла Мар. — Чем я тебе ее поскребу? — развел руками Медведев, оглядываясь по сторонам. — Ну, могу манипулятором попробовать ущипнуть. Может, на губках что и останется. — Корнеев, — спросил капитан. — Ты там как? з а к а н ч и в а ю уже. Еще минуту. Я успею, — сказал Медведев. и направил реактивный ранец к шлюзу, где висели инструменты. Схватив портативный манипулятор, он вернулся к реакторному отсеку и попытался захватить металлическую сосульку в тиски. Те ожидаемо соскальзывали, не давая ухватиться. Наконец Медведев изловчился и смог установить захват таким образом, чтобы губки манипулятора не соскакивали. Он не особо надеялся на результат, когда нажал кнопку компрессии. щ ё ч к и манипулятора начали сжиматься, и вдруг та часть сосульки, за которую удалось ухватиться, буквально на глазах растаяла и обволокла собой рабочую поверхность механической руки. Манипулятор тут же сорвался, Выскользнул из рук Медведева и чуть было не улетел, но его успел поймать вовремя подлетевший Корнеев. «Я закончил. Что тут у вас?» — сказал он, возвращая Виктору инструмент. «Это хреновина пропорола нам бок», — ткнул в сосульку пальцем Медведев. Так слово вновь выглядело ц е л ы й словно манипулятор, и не нанес ей никакого ущерба. «Понятия не имею. Откуда тут взяться этой железяки? Не знаю». — Полетели домой, — предложил Корнеев. — Работа сделана. Нам нужно беречь кислород. Виктор кивнул напарнику, перехватил поудобнее свой манипулятор, и они полетели к шлюзу. Никто из мужчин не заметил, что часть вещества с блестящей сосульки так и осталась на губках рабочей поверхности инструмента. т о с текстом?» — первым делом спросил у капитана Корнеев. «Готово. Несколько строк». Сопкин протянул инженеру планшет, и тот прочел на нем послание. «Марк-10, РН-732-34-32, ЦУПУ. Координаты в с т а в и т е из системы ориентирования. Визуальный осмотр а с и р и с 3 повреждений не выявил. Марк-10 получил пробоину. Реактор заглушен. Энергия на исходе. Терпим бедствие. Единственным выходом вижу эвакуацию экипажа на «Осирис-3». Срочно необходима вся техническая документация по о а с и р и с у 3 «Я бы еще про наш груз» написал. Сопкин взглянул на Корнеева из-под лобья. «Предлагаешь шантаж?» но ну, Технически это не будет выглядеть как шантаж. Просто доложим, мол, груз на месте, целый, невредим. А они, если не идиоты, между строк прочтут что-нибудь вроде «Если не пришлете нам документацию по Осирису, нам терять нечего, разнесем тут все к чертям». м б а ш к о в и т и ты, Корнеев», — похвалил инженера-капитан. «Приступай к передаче». Алла Мар подошла к Медведеву, и начала помогать ему со скафандром. «Принес?» Виктор вопросительно уставился на нее. «Что, прости?» «Ну ты же тыкал эту штуковину манипулятором! Принес? Манипулятор?» «Дьявол, Алла!» Виктор ударил себя по лбу. «Если честно, я так рад был, что сваливаем оттуда, что просто забыл забрать манипулятор. Он так и остался висеть снаружи, с другими инструментами». Алла покривилась, но все же не стала горячиться». «Ладно, не переживай. Если у наших все получится, скоро тебе вновь выходить в открытый космос». «Если честно, — признался Медведев, — стыковаться с Осирисом я бы отправил Балычева. Андрюку хоть не жалко». «Всех жалко», — не поняла шутку Алла Мар, стягивая с Медведева шапочку под шлемник, а ты лучше него управляешься с платформой. «Так что лететь, думаю, все же тебе, дружок. Причем довольно скоро». «И не забудь манипулятор на анализ забрать». ь а скоро. Пока они пошлют сигнал, пока там соблаговолят ответить», — усмехнулся Медведев, благодарно кивнув Алле. «Дальше он уже мог снимать скафандр сам. Им там подумать нужно будет п о с в я щ а т ь с я собрать пару заседаний Совета Безопасности или как там у них дела делаются. В общем, я думаю, мы туда не раньше, чем через неделю полетим». Ответ с земли пришел через пять часов. Алла-Мар б р о с и л на Медведева лукавый взгляд, словно припоминая его скепсис. Тому ничего не оставалось, как развести руками. Капитан вновь собрал всех в жилом отсеке, чтобы озвучить послание с земли. — Забегу вперед, — уточнил он, прежде чем прочесть ответ. — Они выслали нам... Все необходимые коды доступа, пароли и техническую документацию к Асирису-3. «Значит, — у обрадовался геолог, — не в о з р а ж а е т что мы займем их корабль?» «Не возражают», — сухо ответил капитан. «Правда, есть одно «но». Там, а, собственно, давайте-ка лучше ответ послушаем. Думаю, вы и так все поймете». Капитан поднял к глазам планшет, кашлянул, прочищая горло, и прочел. «Экипажу Марк-10. Рады вас слышать. Озадачены вашей ситуации. Во вложении коды доступа к главному компьютеру «Осириса-3» и т е х д о к у м е н т а ц и я Есть нюансы. Корабль готовился к беспилотной миссии. На борту только техническая вода и ограниченный запас кислорода. Смотри техдокументацию». Наши специалисты рекомендуют снять с Марка-10 все приборы жизнеобеспечения. Также при эвакуации необходимо перенести всю воду и продукты питания. Основная проблема — на Асирис-3 нет гибернационных капсул. Помощь уже в пути. Крепитесь. Руководитель проекта Асирис Реджи Синак. Первым высказался физик л и н То есть... Попасть на а а с и р и с мы можем, но толку от этого будет мало, поскольку гибернационных капсул там нет. «Да», — кивнул капитан, — «при самом плохом раскладе нам придется провести на борту «Осириса» пятнадцать лет». «Нет, ребята», — каким-то меланхоличным тоном протянула Валерия Мирская, «у нас столько провизий нет. Два-три года — это максимум». «И...» — Это при условии, что мы там с ума не сойдем, — добавил геолог. — А зачем нам тогда вообще на этот корабль переться? — как всегда грубо высказался Балычев. — Только чтобы сдохнуть в более комфортных условиях. Ему ответил Медведев. — Там у нас хоть несколько лет на борьбу будет. А на Марке, я так понимаю, в ближайшее время будет и холодно, и душно. — Да, — вздохнул капитан, — на то, чтобы... осуществить эту передачу и получить ответ, мы истратили почти всю энергию. Батареи на последнем издыхании. «А значит, и обсуждать тут нечего», — довольно строго сказала Алла Мар и резко поднялась со своего места. Выглядело это слишком уж театрально, во всяком случае так показалось Медведеву. Он медленно перевел взгляд на девушку-пилота и подумал, что именно эта театральность и гротеск, возможно, сейчас и необходимы команде. Если не всем, то ей, а л и м а р точно, нужны именно такие эмоции. «Она так борется за свою жизнь», — догадался Медведев. «И всем остальным не мешало бы взять с нее пример». Виктор поглядел на присутствующих и понял, что все взгляды устремлены в сторону Аллы. Ее сила, ее решимость сейчас питали остальных. Она тоже это почувствовала и потому продолжила свою речь. «Если есть возможность бороться, не вижу причин помирать, сложив лапки. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Первоочередная задача — вылазка на Осирис», Мы должны убедиться, что коды доступа актуальны и что сама возможность попасть на корабль у нас есть. Остальное дело техники. Соберем все, что возможно. Собрать воду, еду, медикаменты. Снимем необходимое оборудование. Газоанализаторы, ретеги, опреснители, патроны-поглотители углекислого газа, скафандры. Да вообще все можем перенести на Осирис. Рудовоз обречен н ы й в ы б о р у нас нет». «Алла права», — согласился со вторым пилотом Сергей Вершинин. Старпом встал и подошел к девушке. «Твоя правда. Нам нужно действовать. Мы выживем, только если будем работать. Работать сообща. И не свихнемся, только если будем работать. Опять же, работать сообща. Я сильно сомневаюсь, что у кого-то есть на этот счет сомнения». Сомнений ни у кого не было. Дух экипажа никто больше поднимать не пожелал, а потому в центр жилого отсека вновь вышел капитан. «Соглашусь с пилотами. Сидеть, сложа руки, в подобной ситуации не дело, а потому приказываю немедленно начать подготовку к эвакуации. Виктор, Сергей...» Он повернулся к друзьям. «Вам поручаю первую вылазку на Осирис. Задача...» подлететь на платформе, попытаться связаться с системами корабля, по возможности проникнуть на борт и провести разведку. Если удастся реанимировать ИИ, дело пойдет быстрее. Если он сдох, то задача минимум выяснить, какие системы жизнеобеспечения «Осириса» еще функционируют. Остальным приказываю подготовиться к эвакуации. Берем все, что только можно взять. В первую очередь воду, продукты питания и медикаменты. Валерия, Алла, это на вас. Далее, системы связи, компьютеры, опреснители, газоанализаторы, поглотители углекислого газа, генераторы кислорода. Все, что поможет нам выжить в той пустой консервной банке. Это на тебе, Денис. Инженер кивнул. Гарнееву помогут Балычев и Васильев. Вопросы? Вопросов ни у кого не оказалось. Тогда за дело. Задание есть у всех. За собою оставляю координацию процессов и посильную помощь там, где потребуются лишние руки. С Богом! После того, как Реджи Синак отправил ответ на «Марк-10», Он приготовился к строгачу и позорному увольнению из Роскосмоса. С минуты на минуту в ЦУП ворвется премьер-министр Никотин и разнесет тут все на куски. Реджи окинул тоскливым взглядом терминалы, за которыми сидели его подчиненные. Каждый нес персональную ответственность за маленький участок. Связь, телеметрия, спутники — астронавигации, техники, инженеры, биологи, электрики, психологи, программисты, консультанты, пилоты, всех, и не перечислить, десятки маленьких фронтов, сотни профессий, сражающихся за общее дело каждый на своем участке. И за всем этим должен был следить он, руководитель проекта, не уследил, прошляпил». не д о г л е т е л Сперва этот Осирис-3, а теперь еще и эти бедные работяги с рудовозом Марк-10, они застряли там по его реджесе на Квине. о На нем персональная ответственность за решение послать их туда. А ведь Никотин тогда предупреждал, что делать этого не стоит, что этот рудовоз еще костью рыбьей застрянет у них в глотках. что груз, который они везут, ни при каких обстоятельствах не должен пересекаться с кораблем, которым управляет ИИ, ИИ, который, вполне возможно, вышел из строя. Реджи хотел как лучше, хотел убедиться в том, что корабль цел, что имеется экономическая целесообразность посылать туда пилотируемую экспедицию сроком в 30 лет. Да, сам экипаж проведет в гибернации большую часть этого времени, но тут, на Земле, пройдет целых 30 лет. Дети, рожденные в момент старта спасательной операции к ее завершению, успеют повзрослеть и нарожать своих детей. На планете за это время вырастет целое поколение новых людей, а он, Реджи, успеет за это время состариться, а может и... «Помереть?» Был еще один неприятный момент, которым Никотин не побрезгует попрекнуть Ореджи Синака. Эти горе-спасатели с Марка-10, оказавшись в заложниках ситуации, недвусмысленно намекнули, что если им не передадут секретные материалы по Осирису, они с легкостью уничтожат и груз, и себя, и весь проект «Осирис». И ведь уничтожат. Достаточно будет связаться с кем-нибудь другим на Земле. С немцами, например, или с поляками. Уж те, то не упустят шанса похоронить русский дальний космос. Да, р е д ж е понимал, что люди в отчаянном положении, и простил им эту вольность. Да он и без этого намека сделал бы все возможное, чтобы спасти их. но Осадочек-то остался. Ни одна государственная контора не любит, когда ее шантажируют. И, конечно, Реджий Синак понимал, что Никотин не простит ему утечки информации. Особенно, когда узнает, что ее источником был сам Реджий.